Говорили, что персиковый ручей стал совсем алом после того, как Янки переправились на другой берег. Персиковый ручей, Декейтер, Эзра Черч, ручей Ютой.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 Не могут они разве перерезать железную дорогу где-нибудь в другом месте?» Уже неделю из Стары не было вестей, а последняя коротенькая записочка от Джералда только усилила ее тревогу. Кэррин стала хуже, она очень-очень тяжело больна. А теперь бог весть еще, когда доставит новую почту. Бог весть, когда сможет она узнать, жива ли кэррен